Король склонил к брату искаженное страхом лицо, слезы проступили на его глазах, между тем, как брат его медлил, как бы обдумывая ответ. «Милорд, опасность вот в чем», — сказал он наконец. «Вы верите, Ваше Величество, что принц не замешан в этом вторичном посягательстве на права горожан, в убийстве шапошника, из-за которого ремесленники разголделись, Точно чайки по своей товарке, когда какой-нибудь мальчишка, сын рыбака, подстрелит хоть одну из их шумной стаи. «Их жизни, — сказал король, — дороги им самим и друзьям их, Робин. Бесспорно так, государь. И нас они тоже заставляют дорожить их жизнями, если мы не желаем дорого платить за каждую пролитую каплю их подлой крови. Но, как я сказал... Вы полагаете, Ваше Величество, что принц не причастен к последнему убийству. Что ж, вопрос очень щекотлив, и я не стану колебать ваше убеждение, а напротив, постараюсь разделить его с вами. Ваше мнение, вы знаете, для меня закон. Роберт Олбени никогда не будет мыслить иначе, чем мыслит Роберт Шотландский. «Благодарю, благодарю тебя», — сказал король, взяв брата за руку. «Я знаю, я могу на тебя положиться. Любя моего сына, ты всегда справедлив к бедному опрометчивому роцию, который слишком часто навлекает на себя осуждение и едва ли заслуживает теплых чувств, какие ты к нему питаешь». Олбни преследовал свою цель с таким неуклонным постоянством, что нашел в себе силу ответить на братское пожатие королевской руки даже в ту минуту, когда подсекал под корень робкую надежду старого отца, любящего и снисходительного. «Но, увы», — добавил герцог со вздохом, «этот несговорчивый грубиян, рыцарь из Кинфонса и его крикливая орава горожан Они не посмотрят на дело нашими глазами. У них достало наглостью уверять, что этот человек, найденный потом убитым, подвергся перед тем глумлению со стороны Роция и его людей, которые будто бы слонялись по улицам под масками и во хмелю, останавливали прохожих, мужчин и женщин, принуждая их плясать или опоражнивать огромные кубки вина» и творили всякое другое озорство, о чем нет нужды рассказывать. И они утверждают, что озорники отправились затем всей в ватагой к сэру Джону Рэморни и чуть не силой ворвались в его дом, чтобы там закончить кутеж. А это позволяет нам предположить, что принц лишь притворно согласился уволить сэра Джона, прибегнув к такому приему для отвода глаз». А потому, говорят они, если в ту ночь сэром Джоном Рэмморни или кем-либо из его людей совершено было убийство, то можно с полным основанием думать, что герцог Роций, если и не явился зачинщиком дела, то по меньшей мере причастен к нему. «Олбени! Это страшно!» — простонал король. «Они объявят моего мальчика... «Убийцей?» — утверждают, что мой Давид способен запятнать свои руки шотландской кровью беспричинно, ничем на то не вызванный. Нет, нет такой явной клеветы никто не измыслит. Она слишком нагла, слишком неправдоподобна. «Извините, государь мой», — ответил герцог Олбани. Люди говорят, что столкновение на Кэрфью-стрит и все, что последовало далее, вызвано причиной, которая больше касается принца, чем сэра Джона. Потому что никто не думает и никогда не поверил бы, что это остроумное предприятие было затеяно в угоду самому рыцарю ремарни «Ты сведешь меня с ума, Робин!» — взмолился король. «Я нем», — отвечал его брат. Своё скромное мнение я посмел высказать лишь по королевскому приказу. «Я знаю, ты желаешь мне добра», — сказал король. «Но вместо того, чтобы терзать меня, открывая, какие мне уготованы неизбежные бедствия, разве с твоей стороны недобрее было бы, Робин, указать мне способ избежать их?» «Верно, государь. Но так как единственный путь к спасению труден и Тернист, нужно, чтобы вы сперва уяснили себе безусловную необходимость вступить на этот путь, и лишь тогда я осмелюсь указать его вашей милости. Хирург должен сперва убедить больного, что поврежденный член неизлечим, и лишь затем он дерзнет заговорить об отсечении, даже если нет другого выхода.